Он ораторствовал перед Дерксогинией на любые темы. Читал ей статьи, предназначенные для газет, и более объемистые опусы и брошюры по теологии, юриспруденции и политической экономии, трактаты по вопросам дня, а также по эстетике, ботанике, минералогии, ибо Иоганн Якоб Мозер был большой эрудит. И все он излагал с одинаковым жаром и с глубоким выражением. А обычно Мария Августа слушала не очень внимательно, пока он говорил. Она была поглощена своей коафюрой или маникюром и даже читала «Меркуль-Галан». Часто она не могла бы сказать, читал ли он по-немецки или по-латыни, но равномерный шум, который столь виртуозно производил новый Цицерон, ласкал ей слух. Кроме того, ее забавляло созерцание статной пироги. Подвижной фигуры этого самозабвенного фигляра И приятно щекотала мысль, что такой демократ и враг государей Наперекор своей воле с юношеским пылом и скрежетом зубованным влюблен в Порой, когда он устремлял на нее восхищенный и настойчивый взгляд своих больших туповатых глаз И она отвечала ему долгим, уклончивым взглядом И смеялась, видя, как он краснеет и прерывисто дышит Он же, возвратясь домой, обстоятельно и многословно рассказывал жене О красоте герцогини и ее явном благоволении к нему Меж тем, как его сердце прикрыто тройной броней И упав на колени, он вместе с женой пламенно и весьма складно молился Богу А не с ему силы, в случае чего бежать Оставив одежду свою в руках герцогини Из женщин Мария Августа по-прежнему Отличала своей дружбой одну Магдален Сибилу. Ей она льстила, и Ластис обращалась к ней Как глупенькая младшая сестренка К всезнающей старшей сестре Эх, какая Магдален Сибилла умная и рассудительная, какое у нее знание жизни и чуткая совесть. В ее собственной головке мысли порхали пестрые сумбурно, точно яркие мотыльки, и все пережитое мигом улетучивалось, не оставляя следов. А Магдален Сибилла бережно хранила в памяти все слова и события, обдумывала и усваивала их, проникалась ими. Поэтому была она богата опытом и знанием, а сама герцогиня казалась перед ней несмышлёным ребенком, хоть и носила корону и с полным правом называлась матерью Отечества и даже была пожалована мальтийским крестом. Магдален Сибилла относилась к ней с сдержанным дружелюбием, силясь, насколько возможно, вникнуть в это неуловимое, Непостоянное создание Правда, порой ей становилось страшно при виде такой порхающей беспечности Существует ли эта непостижимая женщина, живущая лишь во имя своего обожаемого тела Которое ничто не трогает, ни муж, ни ребенок, ни страна Существует ли она в действительности? Или она призрак, сотканный из воздуха? Мираж? Бездушная красочная тень? Рослая девушка со смелым очерком смуглых щек вдруг ощутила усталость. Померк глубокий блеск синих глаз, неправдоподобно необычных плетемных волосах, по-женски плавными и вялыми стали движения крепкого тела. Она утомилась борьбой, перегорела, утихла и уже не склонна была яростно возмущаться и негодовать. Она прошла через самоотречение и экстаз евангелического братства. Ей были внятны слова и смысл писания. Она зрела Бога. Апостолы садились у ее постели и вели с ней беседу. А потом она увидала в лесу дьявола и, воспылав священным огнем, пустилась в путь, до одолеть лукавого. А тут явились ярцы к евреям. Затопили потоками грязи и опустошили ее сад Все цветы и плоды, деревья и побеги Заглохли и прогнили А когда вода сошла, не осталось ничего, кроме мокрого, бесплодного ила А зачем подоспела объяснение Зюшин? Несмотря на первое разочарование, она смотрела на него, как великое животворящее светило, и всем существом раскрывалось ему навстречу, каждой клеточкой тела и души с безоговорочной беспредельной преданностью тянулось к нему. Но он был тем светилом, которое не греет, которое сурово, безжалостно и неприступно совершает свой путь. Все силы душевные она положила на то, чтобы его постичь, и покоренная им лучше, чем кто-либо разгадала сложности его натуры, увидела, как он одинок, почувствовала его борьбу, поражение, временное бессилие и новый подъем.